Глава 22 Город закончился вровень с указателем, обшарпанным и ржавым. Резко оборвался последним кособоким домом постройки прошлого века, и там же, за указателем, закончилась и цивилизация. Никаких намеков на асфальт и присутствие живого человека. Свишин резко вдавил педаль тормоза перед глубокой ямой, припорошенной снегом. вытянул шею, пытаясь в сгущающихся сумерках рассмотреть окрестности. — Тоска! — протянул он со вздохом. — Куда же дальше? Он покосился на навигатор. Пришпиленный на присоску к ветровому стеклу, он указывал прямо. Прямо, а потом резко влево. Но ни прямо, ни резко влево не было никаких дорог. Целина. Белая, бугристая. Направление угадывалось по голым кустам, растущим длинным коридором. Им с в и ш е н и поехал. Через полтора часа скачек по снежному полю Свишин снова остановил машину и перезагрузил навигатор. Тот долго ловил спутник, наконец выдал ему приятным женским голосом, что до конца пути ему осталось четыре километра. «О, Господи, где я?» Он со злым смешком открыл дверь машины и выбрался наружу. Поле. Целина, выбеленная сугробами. Ни единой искорки, ни единого огонька, намекающего на то, что где-то здесь, уже через четыре километра, может находиться психлечебница. На много километров вперед только снег и скелеты голых деревьев. Он присел, зацепил в пригоршню снега, и протер им лицо. Сделалось холодно, но он взбодрился. Встал и полез в карман за мобильником. Он засветился милым нежным узором обоев рабочего стола. С вишем полистал телефонную книгу. Нашел номер Юлии Артамоновой. И со вздохом свернул картинку. Звонить было бессмысленно. Ее телефон уже три часа был вне зоны. Он сразу, как с проезжей части свернул, попытался ее набрать, и потом звонил без счета, бесполезно. Капитан Артамонова телефон свой выключила. Или его внесла в черный список за то, что он так поступил с ней. — Ну, извините, — произнес в и ш и н широко разбрасывая руки, — выбор у меня был невелик. В самом деле выбора у него не было. Он не мог рассказывать Артамонову о своих планах. потому что заподозрил ее в неискренности, заподозрил, что она заодно с теми людьми, которые за ним следили. По этой же причине не рассказал, что установил принадлежность нескольких телефонных номеров к абонентским адресам. Решил действовать самостоятельно. Но извинения ей мысленно и послал. Потом собрал теплые вещи брату, куртку, штаны, свитер, теплые сапоги, Он понимал, что в том месте, где, по его личным подозрениям, могут держать Игната, зимней одежды не полагалось. В лучшем случае — больничная пижама, в худшем — саван. Но он надеялся. Он все равно надеялся, что увидит своего брата живым, что они еще сразятся в шахматы, выпьют по рюмке хорошего коньяка, вместе встретят Новый год. И под бой курантов он пообещает ему... что никогда больше не оставит его. Никогда. Свишин не отходил от окна тем днем, на который наметил бегство. Еле дождался, когда установленное за ним наблюдение зазевается, и рванул бегом из подъезда. Машину заранее оставил подальше от дома, знал, что никто не позволит вести наблюдение отдельно за ним, отдельно за его машиной. Не тот случай... Не того уровня, злоумышленник. Он сбежал. Но все же решил напоследок оставить след. Поехал на автовокзал и купил билет на автобус именно в тот город, в который он отправился на машине, чтобы Артамонова на всякий случай знала, где он. Раз. Ну и чтобы никаких планов перехватов не случилось. Два. Он ехал долго, без остановок. В районный центр прибыл через рекордные десять часов. Переночевал в маленьком придорожном отеле, где не спросили паспорта, и он назвался Ивановым Иваном Ивановичем. Утром, проснувшись и позавтракав в ресторанчике при отеле, поехал в ближайший магазин и накупил гору продуктов, которыми прежде любил угощаться его брат Игнат. Всякие творожные сырки, Шоколадные батончики, копченую колбасу, сдобные булки, соков пять наименований. Шоколадных конфет четыре сорта по килограмму каждого. Какие-то еще яркие шуршащие упаковки бросил в тележку. Игнат очень любил красивую обертку. Наивно полагал, что раз на упаковку не поскупились, значит и содержимое должно быть по высшему разряду. Покупки с продуктами с в и ш е н убрал в багажник, чтобы ничего не растаяло и не испортилось. Сумки с теплой одеждой для Игната лежали на заднем сиденье, чтобы все было теплым, и сапоги, и куртка, и свитер со штанами, когда он его вытащит из-за стенков психиатрической лечебницы. А он его вытащит. Он костьми ляжет, но вытащит его оттуда, если, конечно же, эти сволочи еще не успели от него избавиться». Об этом Олег Иванович старался не думать. Ему становилось физически больно, когда его накрывало этими мыслями. Он один виноват в беде, которая случилась с Игнатом, доверил его чужим людям, п р и л ь с т и л с я на замечательные рекомендации от известной фирмы. А пока работал далеко, и фирмы то и не стало, и человек, п р е д с т а в л е н н ы й к Игнату, уволился в связи с реорганизацией. Интересно, Не он ли снабдил нечистых на руку риэлторов и н ф о р м а ц и е о том, что Игнат остался один? Свишин в последнее время много читал об этом и узнал, что нередко одни и другие тесно связаны. Одни в процессе ухода добывают информацию об одиноких, неустроенных людях, вторые отжимают квартиры. «Через 700 метров поверните налево», — скомандовал приятный женский голос когда он снова поехал по белоснежной целине. Он так и сделал. И почти тут же колеса его машины дёрнулись, подпрыгнули, ещё раз подпрыгнули и вдруг покатились по невероятно ровной дороге. Свишин включил дальний свет. Дорога! Ура, дорога! Самая настоящая, асфальтированная даже расчищенная. Она петляла между ровными рядами побеленных деревьев и пропадала где-то далеко впереди. Вполне возможно, что к этой лечебнице существовал какой-то другой подъезд, не через поля. На чем-то туда возят еду для пациентов, медикаменты, как-то ездят на работу сотрудники. В поле следов от колес не было совершенно точно. Значит, существовал другой путь. Интересно, а местные знают о дороге через поля? Хорошо бы нет, Тогда он сможет сбежать с Игнатом именно этим путем. Он проехал полтора километра, когда впереди забрежали огни. Доехал. Олег Иванович сбросил скорость, машина покатилась еле-еле. Так он и доехал до забора. Высокий забор, два с лишним метра в высоту. Поверху ряды колючей проволоки. «Как в тюрьме!» — ужаснулся он. «Как же я смогу в ы в е с т и отсюда Игната?» Поторопился он, сбежав от полиции. Надо было все же заручиться их поддержкой. У него одного просто нет шансов. Потому что забор обрывался лишь в одном месте. Обрывался он железными высокими воротами с прорезанной в них узкой дверью. Через нее входили и выходили сотрудники. Пациентов, видимо, ввозили сюда на транспорте. Свишин проехал чуть дальше забора и обнаружил автобусную остановку. Он вышел из машины, добежал до нее, уставился в табло расписания. Тут же сверился с часами. Через полчаса автобус должен был подойти. Ровно в 8.10 он отъезжал. На расписании значилось всего два рейса. Один утром, один вечером. В одно и то же время подъезжал, в одно и то же время отправлялся. то есть забирал персонал и доставлял его на смену. Смена получается по 12 часов. Он вернулся в машину, погасил фары и стал ждать. В какой-то момент понял, что голоден. Влез в отделение для перчаток, нашарил там пакетик с орешками, разорвал яркую упаковку и захрустел соленым арахисом. После орехов захотелось пить. И пришлось лезть в багажник. шарить в пакетах, которые он загрузил подарками для Игната. Бутылка минералки с ярким логотипом нашлась на самом дне. Он переворошил все, вытряхнул на дно багажника и потом, напившись, начал все складывать обратно. И едва о н и пропустил сотрудниц клиники. Они шли быстрыми шагами к автобусной остановке, две женщины. Шли, размахивая дамскими сумочками, и о чем-то оживленно разговаривали. Издалека в свете фонарей было плохо видно — молодые они, пожилые. Но, судя по одежде, одна была моложе. На ней были сапоги на толстой подошве и в ы с о к и х толстых каблуках. Короткая яркая куртка, и из-под нее виднелась джинсовая юбка. г л а в н о г о убора не было, она куталась в капюшон. «Модничать, значит, молодая», — решил Свишин. Вторая была одета в длинный мешковатый пуховик, на голове вязаная шапка, сапоги без каблуков. В возрасте, — сделал вывод Свишин, — сделал ставку на молодую. Он поедет за ней до самого дома и постарается с ней заговорить. Она наверняка одна, а вот дама в возрасте сто процентов семьей. Муж, дети и все такое. К ней не подобраться. Но он просчитался. Молодую девушку, едва она выпрыгнула из автобуса, тут же принял в объятие мужчина. Рослый, крепкий, тоже без шапки. Закаленный, значит. Здоровьем обладает и с л а д и т ь с ним с Вишем точно не сможет. И он поехал дальше за автобусом, изо всех сил надеясь разговорить даму в мешковатом пуховике. Только бы ее никто не встречал. Ее никто не встретил. И дома наверняка никто не ждал. Или тот, кто ждал, был ей немил, потому что она еле плелась с автобусной остановки. Свишин не выдержал после третьего по счету магазина, в который она заходила и пропадала там по п я т н а д ц а т ь д в минут. Причем выходил-то без покупок. Значит, тянуло время. Значит, она точно либо одинокая, либо ноги домой не несли, потому что там было невесело. Он перехватил ее почти у самого подъезда. «Простите меня!» — окликнул он ее. Он успел за то время, что она медленно переставляла ноги по двору, припарковать машину, догнать ее и пройти следом метров пять. «Женщина, погодите! Мне надо с вами поговорить, пожалуйста!» Она остановилась, огляделась. Больше женщин во дворе не было. Если не считать собашников... но они обосновались в дальнем углу двора. «Вы мне?» — сообразила она наконец. «Да, вам. Простите, что я вот так. Вот, возьмите». Свишин влез в карман куртки и достал свою визитку. «Это я». Она внимательно прочла, поднеся визитку к снопу света из окна первого этажа. «И что же нужно от меня археологу Свишину Олегу Ивановичу?» ее лицо по-прежнему оставалось в тени. Но рука, в которой она держала его визитку, показалась ему молодой. Хорошие ухоженные ногти, хотя и подстрижены коротко. «Может, она молодая?» — спохватился Свишин. «А он ее женщина. Ей, может быть, слегка за тридцать, или вообще тридцати нет, а он ей женщина. Сейчас обидится и уйдет. Она не ушла». «Погодите, попробую угадать». Она поймала лицом луч света и Свишин понял, что не ошибся. Ей точно было за сорок. «Вы хотите заполучить меня в музей, как древний экспонат?» Она шутила, грустно, но шутила, и это был хороший знак. «Нет-нет, простите, нет, мне надо с вами поговорить». «Говорить о чем?» И она зачем-то стащила с головы шапку. Может, для того, чтобы он ахнул, увидав, какой красоты волос она под ней прячет. Густые, тяжелые, белоснежные локоны, причем природные, не выбеленные химикатами. «Как красиво!» — не удержался он. «Вы природная блондинка?» «Ну да». «По материнской линии у нас все блондины». «И все». Ее губы тут же сложились скобкой. «И все почти идиоты». «Я — странное исключение!» «Идиоты!» Свишин не знал, как реагировать на ее откровение. Это было так неожиданно. «В смысле?» «В смысле психически нездоровые люди, которые почти всю свою жизнь проводят на больничных койках психлечебниц». Она улыбнулась странной улыбкой. «А что вы так удивляетесь? Разве не вы ехали за нашим автобусом от самой клиники? Вы?» я — кивнул он. — Врать не было никакого смысла. — У вас там кто? — Не знаю. — То есть? — она склонила голову к плечу, волосы рассыпались по запорошенному снегом пуховику. — Вы торчали у клиники, потом поехали за нами с целью поговорить, узнать. — Вы журналист, что ли? Ее губы презрительно сложились. — Зря тогда ехали, археолог Олег Иванович Свишин, а разговора не будет. «Нет, я не журналист», — поторопился он с ответом и преградил ей дорогу. Она собралась уйти. «Я брат». «Чей брат?» Она остановилась. «Брат одного несчастного человека, который пропал. Пока я был в экспедиции, он продал квартиру, снял деньги со счета и пропал. И вот я здесь». «Почему здесь-то? Почему?» — возмущенно воскликнула она. На ее волосах светились снежинки. Сияние было до такой степени прекрасным, что у с в и ш е н на какое-то мгновение забыл о цели приезда. Любовался бы и любовался этой незнакомкой со странной родословной. Так вышло, что следы вели сюда. «Какие следы? Он что, шел пешком?» — она фыркнула. «Нет, телефон. Стационарный телефон главврача вашей клиники. Очутился в руках человека, которого убили». «И что, какая связь?» — не унималась она, допрашивала, недоверчиво сверкая темными глазами. Этот человек был убит за какие-то махинации с квартирами. По подозрению полицейских, он был в сговоре с черными риэлторами. Его убили, когда что-то пошло не так. А у него обнаружился целый список номеров телефонов. Много мобильных, три городских. Два из них принадлежат вашей клинике. у х «Все сказал». «А с мобильными что?» «Они не отвечают. Они принадлежат частным лицам. Часть из них мне удалось установить самостоятельно. Вот список. Нет знакомых имен». И Свишин, прекрасно понимая, что запросто может вляпаться, как, к примеру, капитан Артамонова с ним, достал из кармана куртки бумагу и протянул ее незнакомке. Уже потом, часа два спустя, Проанализировав все, что с ним произошло, он запоздал о перепугался. Она ведь могла, да все что угодно, вызвать полицию, предупредить коллег, вызвать каких-то своих людей, и его следов тогда точно не нашли бы никогда. Уж его-то точно. Но это случилось спустя два часа. Его запоздало и страхи. Пока же он напряженно наблюдал за тем, как она просматривает список из имён и фамилий. «Идёмте!» Она вернула ему бумагу, повернулась к нему спиной. «Куда?» — Свишин спрятал список в карман. «Идёмте ко мне, я живу одна. Будем думать, что нам с вами со всем этим делать». Её квартира располагалась под самой крышей, то есть квартира сама на последнем этаже, и к ней ещё прилагалось чердачное помещение — которую она выкупила и превратила в мастерскую, где писала чудные картины. «Потрясающе — Потрясающе! — восхитился он совсем непритворно. — У вас талант! — Спасибо. — Неля. Ее звали Неля, успела переодеться в легкие темные брюки и широкий джемпер изумрудного цвета. К ее белоснежной шевелюре это очень шло. Он снова залюбовался, почти забыв о своей миссии. Она пригласила его к столу, накрытым к чаепитию. Села напротив, схватила двумя руками тяжелую большую чашку, тихо отхлебнула и потребовала все, все, все ей рассказать. Начал он сумбурно, бестолково, но потом исправился. Ей рассказал обо всем, включая угрызение совести из-за того, что оставил брата на чужих людей и обманул прекрасного человека, Юлю Артамонову. «Не пытались исправить ситуацию?» — С капитаном? — Да. Она кивнула, и ее чудные локоны пришли в движение, которое совершенно странно волновало. Пытался, ее телефон выключен. И с братом ситуации п ы т а я с ь исправить. Поэтому я здесь. Это я уже поняла. И сразу хочу вам сказать, Олег Иванович. Нелли с грохотом поставила чашку на стол. У вас нет шансов. — Почему? — Он почувствовал, что бледнеет. «Игната там нет? Его нет? Вообще нет?» «Он там», — сказала она с полной уверенностью. «Судя по фотографии, которую вы мне показали, ваш брат содержится в этой клинике, но под другим именем. Он не с в е ш е н Игнат Иванович. Он Ребриков, Степан Сергеевич. Документы все в порядке». Направление от его лечащего врача тоже. Я все просматривала, когда ставила ему уколы. Уколы? Какие уколы? Ему стало трудно дышать. Ему нельзя ставить никакие уколы. Он инвалид детства, у него сложное заболевание. С виду он вполне нормальный, адекватный человек. д да он и в самом деле адекватен, и даже весьма умен. Откуда же инвалидность? Это серьезная болезнь крови. С ней люди доживают до глубокой старости, но эта болезнь делает их временами недееспособными. Он может без сил лежать в кровати неделями, а потом все отступает, и снова все в норме. Ему нельзя никаких лекарств, он может от них погибнуть. Он закрылся от нее ладонью, потому что понял, что сейчас расплачется. — Вы поэтому сказали, что у меня нет шансов. — спросил он глухо из-под ладони. — Потому что он уже... уже овощ. — Пока нет. Пока он просто спит почти все время. Но на перспективу, думаю, она задумала от него избавиться. — Она? — Это я г л а в в р а ч е нашей клиники. Страшный человек. Нелли з я б к а повела плечами, хотя в комнате было жарко, а свитер ее был пушистым и теплым. С ней невозможно бороться. Я пыталась, когда моя мама угодила туда, и едва не очутилась на соседней с ней койке. Мне ясно дали понять, что если я раскрою свой рот, то, то меня просто не станет. Сначала я исчезну как личность, поскольку ни у кого не возникнут сомнения в моем душевном здоровье, наследственность, а потом исчезну как человек. Как это... Свишин уронил руки на стол. Что значит «как человек»? «Меня просто п о х о р о н и т потому что в одно прекрасное утро я не проснусь, как моя мать. Именно поэтому мне настоятельно рекомендовали остаться там работать, чтобы я была на глазах, чтобы меня легко было контролировать. Вы не пытались? Не пытались что-то изменить?» Свишин рассматривал женщину, которая оказалась его ровесницей со смесью ужаса и жалости. Он не мог себе представить, что такое вообще возможно. Это же средневековье какое-то. Может быть, вам виднее. Вы, в с к р ы в а е т е п л а с т ы времени, смахивая с них слежавшийся вековой песок, она грустно улыбнулась. А мне воевать с ними сил не было, и желания тоже. Я осталась совсем одна. Муж сбежал, когда узнал, что мои родственники по материнской линии страдают душевными болезнями. Сестер родных и братьев у меня нет. Мать не осмелилась больше рожать, не стала рисковать, боялась, что больше ей может так не п о в е с т и как со мной. Я осталась совсем одна в этом городишке, где все повязаны. Куда я пошла бы? Кто бы меня взял на работу? Вот и торчу в дурке, ставлю уколы пациентам. Капельницы. Я медицинский работник по образованию. Пришлось освоить из-за болезни матери. По призванию художник, но это уже никому не интересно. «Я вам помогу!» — вырвалось у него. «Я помогу вам уехать из этого городишки! Я помогу вам с вашим призванием! У меня уйма знакомых среди художников!» Художников с именем Нелли. Ну и вы, помогите мне. Я бы рада, но как? Ее плечи опустились, в глазах застыла печаль. У вас нет шансов. У меня их тоже нет. Там охрана. Такая, что н е в каждой тюрьме. Они вооружены. Вы видели забор? Да. Проникнуть на территорию постороннему невозможно. А полиция... «А что полиция? Они не могут или не хотят?» Слышала краем уха, что одна из пациенток, которую содержат в отдельном боксе, жена одного из высокопоставленных чинов. Все тщательно скрывается, никакой утечки информации, и все крышуется. Поэтому она так обнаглела от безнаказанности. и н у что же делать, Нелли, что?» «Я не знаю», — она жалко улыбнулась. У меня нет ответов, Олег. Я не могу бездействовать. Я подниму на ноги всю полицию, следственный комитет, прокуратуру. Пока вы станете гнать волну, они просто избавятся от вашего брата, и все. Так нельзя. Она опустила голову, принявшись рисовать пальцем невидимые узоры на столе. А как можно, Неля, как? Он схватился за ее руки, слегка ж а л Как можно и нужно. Нужно тихо, Олег. Нужно действовать очень тихо. Мне надо подумать. Она встала, шагнула от стола. Вы уберите тут все, вымойте и укладывайте спать. п о с т е л и т ь себе в гостиной, белье я положила. А вы? А я наверх поработаю. Мне надо подумать. Когда я работаю, мне особенно хорошо думается. Я верю. Она глянула на него с легкой улыбкой. И странно. Ее глаза, которые казались ему темными, вдруг оказались светло-голубыми, ясными, и морщинки будто под ними разгладились. Он их почему-то не рассмотрел сейчас. — Чему вы верите, Неля? — Что нам удастся. — Удастся спасти вашего брата.